Вместо восьмой главы. Несмотря на то, что именно Алексей Михайлович Мыльный первым заподозрил роковую роль буквы Ё в расследуемом деле, сам он, честно сказать, давно уже готов был послать куда подальше всю эту филологию с психологией. Три убийства совершены в течение недели на территории центрального района, предположительно одним и тем же лицом, причём около 8 часов вечера, видимо, по пути домой. Не исключено, что со службы Наиболее многообещающим старшему оперу-полномоченному представлялось убийство номер два. Судите сами. Неудобняк и Кочерявов — личности достаточно известные. Речение Лаврентия слышала вся область. Да и Исаий Исаевич не раз выступал по местному телевидению. А вот неприметного Николая Пешка знали немногие. Этих немногих и перебирали сейчас Орлята Мыльного. Было, было с чем работать. Лишь бы сильно не дергали. дёргали, однако, сильно. Честно говоря, будь воля Алексея Михайловича, немедленно бы вышвып из следственного изолятора обоих стехоплётов и бросил Славика на подмогу тому же Костику. Однако против начальства шибко не попрёшь. А оно родимое в последние дни буквально свихнулось на всех этих юфикаторах. И кто его мыльного за язык тянул, хотя и сами бы со временем допёрли. Вызвав Славика в кабинет, старший опер выслушал его с кислым видом. после чего вернул под замок. "Дурики твои курят?" спросил он на прощании. "Пётр нет, а Овсяночкин как паровоз. Тогда возьми, угостишь", буркнул Опер, извлекая из ящика стола три сигареты разных марок и петок спичек. "Скажешь, пока вели по дороге", стрельнул. Стрельнул, механично поправил славик. Сказывалось долгое пребывание в одной камере с литераторами. Последовала страшная прединфарктная пауза. Взгляд старшего оперуполномоченного был невыносим. Слушай, а на кой ты вообще уходил из универа? Кознящев кратчевым голосом осведомился наконец Алексей Михайлович. Чего тебя в высшую следственную понесло? И не дожидаясь ответа, буркнул: "Иди и работай". За время отсутствия Славика страсти в полупустом следственном изоляторе накалились настолько, что со камерники даже забыли поинтересоваться, куда и зачем таскали их товарищи. Почему нет? запальчиво вопрошал Сергей Овсяночкин. Почему, блин, нет? Личность Джакопот Харшителя до сих пор не установлена. Почему не допустить, что человек он был грамотный, его просто раздражал, блин, жаргон проституток, его, блин, сводило с ума то, что они творят с английским литературным языком. Но сам-то он считал, что убивает их по другой причине. Да мало ли что он, блин, считал. Он, блин, был всё равно что под гипнозом. А ты знаешь, как изобъетательно загипнотизированный в плане мотиваций. Услышав знакомое слово мотивации, Славик подсел поближе. Не помню, где читал, но ты послушай, продолжала Всяночкин. Домашний сеанс гипноза. Погрузили девушку в танец. Дали установку, что поснувшись, она публично при всех поцелует долго своего батрака. Проснулась. Пьятель с батраком играют в шахматы. Девушка начинает болеть за пьятеля, а в шахматах сама, блин, ни уха ни рыла. Пьятель выигрывает. Девушка на гадостях его целует и докажи ей теперь, блин, что она выполняла установку гипнотизёра. А если бы проиграл? А если бы проиграл? Она бы его, блин, что бы утешить, поцеловала. "Ребят, вам к психиатру не пора?" задумчиво осведомился Славик. "Очнулись. Пора, пора, давно пора", с очаровательной улыбкой успокоил его Пётр. "Кстати, а где вы были, Вячеслав?" "По-моему, у следователя. И что? Похоже, к утру нас отсюда выгонят", уклончиво отозвался Славик. "Куда? На волю. Так сейчас что, ночь, вечер?" Молодой опер полез в карман и бережно, чтобы упаси бог не сломать, высвободил разрозненные сигареты и спички. Вот, пока Велин настрелял, Сергей Овсяночкин ошалело уставился на пронесённое тайком сокровище. "Пётах", потрясённо вымолвил он. "Его надо срочно принимать в союз писателей. И пишет, блин, классно. Считай, две рекомендации уже есть". С этими словами поэт сгреб трясущимися руками курительные принадлежности и удалился в уголок, чтобы не дымить на виду. — Странно, — заметил Петр. — А почему первым вызвали именно вас, Вячеслав? Вроде бы вы здесь вообще сбоку припека. — Ничего странного, — хмуро признался тот. — Я ж слушатель высшей следственной школы. — Вот звери! — ахнул ее фикатор. Это что ж они даже своих хватают, если б только хватали, проворчал Славик. Бывает, что и сажают, и не соврал. Помнится, в бытность его слушателем трое перед самым выпуском загремели за наркоту на всю катушку. Благоухая никотином, вернулся Овсяночкин. Был он умиротворён и почти не агрессивен. Так что ж по-твоему получается, спросил его Пётр. Получается, что маньяк выбирает жертву по стилистическому признаку. Не он выбегает, выбегает язык. А маньяк это лишь его орудие, блин. Маньяк одержим языком, понимаешь? Ага, значит, идёт он по улице, слышит кодовое слово, то есть выпиющую с его точки зрения безграмотность, поворачивает, следует за этим человеком примерно так. То есть орудие может стать любой Сегодня ты, завтра я, послезавтра Вячеслав, несомненно. Почему же всегда становится кто-то один? Ну, возможно, слабое звено или гицидив, а может, ментовка спихивает всё на кого-то одного. Выкрутился, с уважением молвил Пётр. Подумал и зашёл с другого края. А слабенькая выходит у языка защита. Но ну, сколько без грамотных может уничтожить один маньяк? Сотню, полторы — В мирное время — да, — несколько зловеще согласился Сергей Овсяночкин. — А в военное? — Я имею в виду во время гражданской войны, — уточнил тот. — Когда маньячество становится массовым явлением. Вот, допустим, ты, блин, офицер врангелевской контрразведке. Привели к тебе непонятно кого — в лохмотьях, в ополках. Ты что, блин, по манее речи не определишь, кто перед тобой? Беглый приват-доцент или красный комиссар? Хм, только и смог сказать Пётр Пёдиков. Или напротив, ты чекист. Ты, блин, ну ты вон должен чуюить, что перед тобой классовый враг. В какие бы отъепья он не наедился. А нутром это как? Да точно так же. Прежде всего по лексике, блин, по построению фразы. Позволь, позволь, вспохватился Пётр. Ненормативная речь-то была скорее у красных, чем у белых. Это до гражданской, объяснила Всяночкин. А победив исключение стало правилом. То есть, по-твоему, гражданская война это схватка двух языков, старого и нового? Конечно. А маньяк стала быть или нет? У тебя ведь получается два маньяка. Ё-маньяк и е-маньяк. Странно, как ты ведёт себя язык, ты не находишь? За одну единственную букву устраивает кровопролитие. А всё остальное пропадай пропадом. Ответить Сергей не успел. Железная дверь вновь отозвалась на лязг выбиваемого засова грохотом и воем. Однако на сей раз, кроме сурового рыла под милицейской фуражкой, глаза музника предстала не менее суровая физия. Санька по прозвищу Коррупция. Не понял, а задачана сказал он. А это что здесь делает? Наверное, следует напомнить, что благодаря куцам у хвостику на затылке, Пётр Пёдиков напоминал со спины скорее старушку, чем старичка, а сидел горбиком к двери. Однако уже в следующий миг он обернулся, явив мужское своё естество в виде мочальной коротко подстриженной бородки. Саня крякнул и стал ещё суровее. Все трое на выход, скомандовал он. Узникам вернули изъятое при задержании, заставили расписаться, что претензий не имеют. И не дожидаюсь утра, вышиблен на свободу с чистой совестью. Личным распоряжением старшего оперуполномоченного. Надо полагать, в соседней камере следственного изолятора уже яблоку некогда было упасть. Насчёт вечера Славик, конечно, малость загнул. Даже фонари ещё не включили. Большая и красивая буква Ё наполённая из балончика на соколе желудо дома смотрелась в прозрачных сумерках достаточно чётко. Потом ещё татушки, блин, пойдут, к гелоки, ворчливо напророчил Сергей Овсяночкин. И как это часто бывает с поэтами, оказался совершенно прав. Откуда в последующие дни взялось такое количество буковых кёнов на цепочках, трудно даже предположить. Но не заранее же их в самом деле изготовили. Латунные, оловянные, серебряные, золотые попадались из брюликами, но и тереж татуировки обрели черты школьных прописей. Скажем, на левом предплечье тинейджера можно было прочесть слово взблескиваю, а на правом поблёскиваю. Придёшь домой, залезешь в словарь, так и есть: взблескивать и поблёскивать. Ну и как после этого жить спокойно? Примитивные металлические бородавки на юных лицах одна за другой заменялись всё той же крохотной личирой с двумя наплавленными точками, а стричься молодёжь стала на коротко Поскольку сторонники новой моды именовали себя ёжики, взрослые сходили с ума по своему. Глава областной администрации, не иначе в подражание Ульяновскому губернатору, внезапно объявил, что наберен потребовать от чиновников обязательного употребления буквы ё в деловых документах. В Думе поднялась буча. Ведущий телепередачи Кто виноват? Демитий Мозговой, сменивший на этом опасном посту покойного Лаврентия Неудобняка, Немедленно атаковал сомнительную инициативу со всех экранов. Доводы его были, кстати, довольно резоннны. Если губернатор решил ввести новые нормы оформления бумаг из соображений безопасности, то это очевидная глупость. Пока документация обходится без буквы "ё", аппаратчикам как раз бояться нечего, ибо всех не перебьёшь. А вот стоит сделать таковую букву обязательной, как драгоценная жизнь любого нашего бюрократа оказывается под угрозой, тогда ему, как сапёру, достаточно будет одной ошибки. Кроме того, судя по списку пострадавших, неуловимый орфоэпический террорист карал не столько за письменную, сколько за устную речь. Причём здесь вообще документы? И наконец, главное, Знаете ли вы, наивные телезрители, в какую копеечку влетит городу и области смена вывесок и переоформление договоров, а также в чьём кармане осядет львиная доля отпущенных на это дело средств? Если кто-то ещё не уяснил смысла происходящего, то передача, кто виноват, скрупулёзно, это слово Деминтий Мозговой выговаривал с особой тщательностью. Подсчитала, во сколько обойдётся налогоплательщиком каждая точка над "и". И не будь наша прокуратура в лице Гордея Серафимовича Обрыщенко коррумпирована до такой степени, она давно бы уже заинтересовалась, кем нанят исполнитель всех этих ночных нападений. Завелись в Думе и ястребы. Депутат Ешкин, и ранее известный своими популистскими выходками, с высокой трибуны назвал происходящее позорной уступкой серийному убийце и потребовал навсегда вычеркнуть маньяческую букву из алфавита. Забавно. Однако и среди простых избирателей возникла некая оппозиция, некая группа риска. Шутки ради ставшая материца исключительно через е. Разумеется, я не могу привести здесь образчики выражений иззвучавших на улицах и площадях. Но думаю, вы без труда сможете образовать их и самостоятельно. Кстати, буква ё, столь хорошо различимая в Сумерках, была на полине, оказывается, на цоколе дома, в котором проживал Пётр Пёдиков. Бывшие сокамерники поднялись в холостяцки чистенькую однокомнатку, увешанную картинами, и продолжили прерванную в камере беседу. Непьющий хозяин предложил гостям по рюмочке самодельной, отдающей лекарствам настойки крепостью не более 30 градусов. Сам он пробавлялся исключительно чайком. «С другой стороны буква-то весьма эзотерическая», задумчиво дребезжал Петр. «Судьбоносная, я бы сказал». "Проклятие" в Хейлены Дашковой, хмыкнул Всяночкин. Скорее благословение, поправил тот. Вот ведь как всё интересно складывается. Карамзин-государственник, так не зря же о нём Пушкин писал. В его истории изящность, простота доказывают нам без всякого пристрастия необходимость самовластья и прелесть икнута. И что Да вот только сейчас пришло в голову. Почему-то все, кому нужна была сильная, а местами даже и жестокая держава, отстаивали необходимость буквы «Йо». Например, «Сталин». Чем не пример? В ноябре 42-го, несомненно, с подачи Иосифа Виссарионовича подписан указ об обязательном употреблении «Йо». И сразу разгром фашистов под Сталинградом. «Под наша гонка «Йо». Ну, в общем, да. А стоит начаться хрущёвской оттепели, букве её объявляют войну, как тяжкому наследию культа личности. Внезапно Пётр замер с полуоткрытым ртом. Подслеповатые глазёнки мистически вспыхнули. Осторожно отставил чашку на блюдце. "Никто не помнит", с трепетом осмедомился он. Хрущёв произносил Г взрывной или Г фрикативный? Какой, не выдержав, вмешался Славик. Фрикативный, но ну, на украинский манер. Не помню, признался Овсяночкин. Наверное, на украинский. Тогда его все интересная картинка. Пётр возбуждённо потёр ладошки. Дело в том, что книги Недашкова, кроме буквы ё, хотела ещё узаконить г фрикативный, хотя в языке всего три слова с этим звуком: бог, господь и ага. «Погоди!» — вновь прервал его Славик. «А как эта буква выглядела вообще?» «Г с перекладинкой», — отмахнулся Петр. «Но не в этом суть. Суть в том, что те советские лидеры, кто произносил «Г» фрикативно и почему-то разваливали страну. А те, кто произносил «Г» взрывной, укрепляли. «Слушайте, да она просто колдунья какая-то, эта княгиня Дашкова!» «Так выпьем же за ее маньяка!» подвёл черту овсяночкин. А её маньяк нехай сдохнет, подержал Славик. Позвольчи, позвольчи, запротестовал Пёдиков. Вы что такое говорите? В том-то и штука, что её на первом трупе была вырезана неправильно. Не иначе Исаевич поконсультировал, усмехнулся Овсяночкин. Помрачнел и добавил: Земля ему пухом. Стоп. А кого он консультировал? Встрепенулся Славик, почуяв нутром, что не просто так это было сказано. Ответить ему не успели, поскольку прозвучал дверной звонок. «Странно», — заметил Петр. «Неужели за нами опять?» «По городу с вещами!» — мрачно присовокупил Сергей. Втроем они вышли в переднюю. Хозяин отомкнул дверь. На пороге стоял молодой человек без особых примет и золотой цепурой на бычьей шее. «Дефикатор здесь живет!» Прямо осведомился он. В следующий миг взгляд его остановился на Овсяночкине, и тугая мординь выразила лёгкую досаду. А, так это вы, что ли?